Глава 16. Плановое удаление фрагмента. Я летел в самолете и разбирал по деталям наш семейный обед с Ингиными родителями. Да, попал я в очень обеспеченную семью. Квартира у родителей Инги напоминала профессорскую, какие были до революции. Большая, кажется, четыре комнаты. Массивная мебель из темного дуба. Никаких новомодных легковесных сервантов Хельга. Много книг. На стенах картины. Даже глаз зацепился за Айвазовского, кажется так. Старинные тарелки с пасторальными картинками сельской жизни. И везде резные полочки с милыми витиеватыми безделушками, типа статуэток мейсенского фарфора. Других фабрик я и не знаю. Папа невысокого роста, такой невероятно добродушный шарик. Мама дородная, статная, ее светлые волосы взбиты в высокую прическу. Называется Хала, очень модная у женщин. И как у солидных, респектабельных родителей получилась такая скромная дочь? Инга у меня мягкая, неслышная, смотрит на мир широко распахнутыми глазами. Да и похожа она на папу. Ну, это и хорошо. Инга сказала, что папа работает в торговле, начальник отдела в торге. Да, не просто это все. Уж не знаю, что они думают по поводу того, смогу ли я обеспечить их дочь. Так вот, смогу. Оклад у меня достаточный. Раза в четыре больше, чем у гражданских врачей. Инга сможет чувствовать себя нестесненной в средствах. Сижу в кресле самолета. Надо бы вздремнуть, но я слишком возбужден. Не переборщил ли я со своими роскознями и крепкими словечками? Да, бороду на Камчатке я носил долго. После того разбора начитки приказов мы через день вышли на боевые стрельбы, и бец был на борту. Он выразительно посмотрел на меня и постучал по своим наручным часам, как будто спрашивая: когда сбреешь бороду? И вот возвращаемся, заходим в бухту, вернее, в канал, который ведет в бухту. Он шириной всего 10 метров, достаточной глубины, чтобы лодка могла по нему пройти. Это и днем-то задача трудная, а тут опустился такой туман, просто стеной. Ничего не видно впереди, даже на метр. Развернуться нельзя, задним ходом выйти из канала нельзя. Остановиться тоже нельзя, может снести на стенку канала. И он, не дай бог, осыплется, и пока его углубят, все лодки будут заперты в бухте. Тащимся на самом малом ходу. Напряжение на мостике такое, что даже матов не слышно. И тут я говорю командиру. «Товарищ командир, разрешите я пройду на нос. Буду держаться за бульбу носовой акустической станции. Все же я буду впереди на 40 метров, и раньше увижу ограждающие буи». Командир посмотрел на меня диким взглядом. Потом сказал. «Да хрен с тобой, надо же что-то делать». И вот я, держась за леер, медленно дополз на нос лодки. Вижу, впереди появился буй. Примечание. Леер. Туго натянутый трос на судовых конструкциях. Конец примечания. «Вижу буй!» — заорал я. «Нахрен мне надо, что ты его видишь. Скажи, какого он цвета и каким бортом мы его обходим?» Долетело мне в ответ. «Красный! Обходим правым бортом!» «Доктор! Сирена ты наша херова! Давай веди нас дальше между буями!» На мостике облегченно вздохнули. Мы благополучно вошли в бухту, пришвартовались к пирсу. Команда сошла на берег и построилась. Командир доложил адмиралу, что задача выполнена. «Вольно!» — сказал адмирал. «Начальник медицинской службы! Выйти из строя!» «Есть!» — ответил я, сделал два шага вперед и развернулся лицом к команде. «Товарищ лейтенант, я отменяю свой приказ о бритье бороды и снятие кольца. Если бы все служили как этот лейтенант... Я бы разрешил вам носить кольцо не только на пальце, но и в носу. Вольно! Разойтись! Адмирал сел в газик и уехал. А я со злорадством посмотрел на Старпома, который задрючил меня своим требованием сбрить бороду. Быстро пролетели мои годы на Камчатке, а воспоминаний целое море. Я дома ждал Ингу. Она сообщила, что развелась и прилетит к следующим выходным. Было время жесточайшего дефицита. И вот Хомич уж он-то всегда умел обрасти нужными связями, привел ко мне на консультацию товароведа со склада женской обуви. Товаровед была привлекательной особой, яркая, пожалуй, цыганского типа, и у нее была реальная трагедия. Весь дефицит находился в ее руках, а она не могла им пользоваться, так как в результате перенесенного в детстве заболевания тазобедренного сустава одна нога у нее была короче другой, на 12 сантиметров. Она умоляла меня сделать что-нибудь. Удлинять ей ногу путем вытягивания голени аппаратом Элизарова не имело смысла, так как колени все равно были бы на разных уровнях. Носить же длинную юбку ей не хотелось, так как в моде были юбки короткие, а ножки действительно хороши, было что показать. И тут, как нарочно, я вспомнил, как прочел в последнем реферативном медицинском журнале, что в Торонто в таком случае просто укорачивают противоположную ногу путем удаления фрагмента бедренной кости на длину разницы. Кости скреплялись между собой так называемым «русским замком», когда у дистального и проксимального концов бедренной кости убирается по половине толщины, и при соединении на гвозде кюнчера плоскость срастания получается обширной, а костная мозоль, образовываясь, не деформирует бедренную кость. Я показал товароведу статью, сказал, что можно попробовать, и она с восторгом согласилась. Операция прошла удачно, и через неделю, встречая Ингу, свободную от брака, я похвастался ей, что теперь до скончания веков она будет обеспечена самой модной обувью. Кстати, о временах дефицита. В целом в магазины завозили все, но мало, и получалось, что не для всех. Взаимоотношения людей складывались по принципу нужности друг другу. Чем большему количеству людей, сидящих на этом дефиците, я оказывал помощь, тем больший доступ к товарам которыми они распоряжались, я получал. Это же коснулось и моего желания купить Инге кольцо и серьги с бриллиантами. Так как моим пациентом был муж директора ювелирного магазина госпожи Малининой, после очередного привоза она позвонила Инге и сказала, что жена первого секретаря горкома партии уже отобрала, что ей нужно, и теперь Инга может прийти и выбрать то, что понравится ей. Цены были вполне приемлемые. Оклад у меня приличный, и мы могли потратиться на маленькую радость моей красавицы. Я был ужасно горд, когда Инга в обновках позвонила родителям и похвасталась подарком. Через неделю я полетел в Североморск на ежегодную конференцию медицинской службы Северного флота. Темы докладов были довольно рутинные, а я решил доложить об операции по укорочению бедра. Пленарное заседание по хирургии вел главный хирург ВМФ, бывший преподаватель военно-морской госпитальной хирургии в нашей академии. Он был уже в возрасте, ему было все неинтересно. Он тихонько подрымывал и когда я доложила о своей операции и особо отметил, что надо внимательно выбирать толщину гвоздя в связи с тем, что самая узкая часть костно-мозгового канала бедренной кости удаляется, он, что называется, проснулся. «Так, то есть при переломе вы удалили фрагмент кости и обращаете внимание хирургов на то, что надо внимательно относиться к подбору штифта?» «Правильно я понял?» — спросил он меня с интересом. «Да нет, товарищ генерал, это был не перелом, это было плановое удаление фрагмента». И я рассказал показания к операции. «Ты что, балбес, удалил кусок здоровой кости? Ты как до этого додумался?» Генерал смотрел на меня дикими глазами. «Есть такой реферативный журнал, и там описывался случай из Центра травматологии в Торонто». Сбивчиво пытался объяснить «Какой к черту Торонто? Тоже мне! Два центра мировой хирургии, Торонто и Северодвинск. Вечером зайдешь ко мне, я тебе подробнее объясню, кто ты и что ты. Ты мне еще в академии надоел». Вечером я пришел к нему в номер, он достал бутылку коньяка, мы стали вспоминать, как я был слушателем, а он преподавателем. Я старался... Половинить свои рюмки», а генерал взял прилично на грудь. В конце он, полушутя, полусерьезно сказал, «Ладно, черт с тобой, смелость города берет, но сейчас же напиши мне расписку, что ты обязуешься не увеличивать молочные железы, не восстанавливать девственную плеву и не укорачивать здоровые ноги». «Ладно, это шутка. Мне Рыбаков, начальник медицинской службы ВМФ СССР, сказал, чтобы я присмотрелся к тебе». «Короче, я предлагаю тебе должность ведущего хирурга главного госпиталя ВМФ под Москвой в Купавне. Мне скоро на пенсию, и тебе дорога на мое место будет открыта». Я поблагодарил, а он спросил, как у меня дела с диссертацией. Он разговаривал с Михаилом Ивановичем, и тот ему сказал, что она у меня на выданье. И потом добавил, что это будет очень весомый аргумент в моем назначении. «Товарищ генерал, я теперь человек не свободный, женюсь и должен посоветоваться с моей избранницей». «Ну хорошо, даю тебе неделю». Я вернулся в Северодвинск. Рассказал Инге о сделанном мне предложении и сказал, что неизвестно, когда еще улягутся страсти в академии, что я разлучник, поэтому, когда мы вернемся в Ленинград, я не знаю. На что Инга сказала, что ее полностью устраивает жизнь в Северодвинске. Квартира, положение жены молодого хирурга и перспектива рождения и воспитания детей в безопасности закрытого города ей очень подходит. Дорога из Северодвинска Отсюда в академию все равно короче. Моя мечта там преподавать и стать начальником кафедры должна исполниться. Так и порешили. Остаемся. Вечером мы пошли в Северодвинский театр драмы и комедии. В перерыве увидели мою счастливую пациентку в юбочке до колен. И ее росточек компенсировался сверхмодной высокой платформой.